Глава сорок третья «Он хочет вас видеть», — Белинда вытаращила глаза. «Кто хочет меня видеть?» «Мой партнер. Будьте с ним осторожны. Он не очень проворный, но хитрый». «Это покойник?» «Вы о нем слышали? Это польстит его самолюбию». «Гаррет, поторопись перейти к делу». «Я и так торопился перейти к делу». Беринда странно на меня посмотрела. От покойника я получил. «Твоя личная жизнь меня не интересует. Приведи девушку сюда». «Не слишком ли ты спешишь?» «Что с вами, Гард? Вы разговариваете со стенами?» «Мисс Контагью, я желал бы с вами побеседовать». «Какого черта, Гард? Не лезьте ко мне в голову!» «Это не я, маленькая. Я думал, вы знаете о покойнике». Она не пошла к двери, а стала сжаться поближе ко мне, и я, разумеется, ее не отталкивал. Я провел ее по коридору. «Я понимаю, понимаю. Вы не ожидали, что вам придется с ним общаться. Вы думали, что слухи о нем преувеличены? В основном они действительно преувеличены. Правда только, что он очень уродливый. Гаррет! И вспыльчивый, он ужасно вспыльчивый. Он похож на бурсука с плохими зубами». «О боже!» Она ухватилась за мою руку. Я растаял. Я попытался обнять ее за талию и немного утешить, но она вцепилась в мою руку и не отпускала. Утром будут синяки. Гаррет, уберись вместе со своим злорадством на кухню. Ты тоже не слишком очарователен. Пока мы с дамой будем обмениваться воспоминаниями, можешь ублажить свою истинную натуру и выдуть кружку пива. Эй! «Зачем переходить на личности?» Я отправился на кухню и стал грустно поглощать свой любимый напиток — вейдерское светлое пиво. «Гаррет! Черт!» Я едва успел выпить четвертую кружку, а он опять дергает меня за веревочку. Не дают человеку отдохнуть. Я приковылял в комнату покойника и встал за Белиндой. Она весело спросила. «Где мне найти Дина?» «На кухне». «Чего тебе, умник?» Девушка точно такая, какой кажется. Покойник явно был потрясен. Я поражен ее честностью и откровенностью. Так это не наследственная черта. Я имел в виду другое. Ты имел в виду, что она на самом деле ничего не знает, и это привело тебя в восторг. В некотором смысле. Я ее убедил, что в ее интересах оставаться здесь, подальше от всех, в качестве нашей гости, пока мы. Не найдем убийцу. Что? Покойник не любит женщин всех биологических видов. Ему не нравится даже, когда они приходят ненадолго, а уж о том, чтобы спрятать кого-то из них в доме на неопределенное время и говорить нечего. Твои взгляды изменились? Чтобы в доме находилась женщина? Ясно, что он сделал это не из любви ко мне. Разве это впервые? Это как посмотреть. Я бы очень желал помериться с тобой силами, но сейчас эта игра неуместна. Я хочу, чтобы ты попробовал обворожить либо конфетку, либо эту Дикси и уговорил одну из них тоже провести ночь в этом доме. Зачем? Он больше верил в меня, чем я сам. Я уже отчаялся научить тебя шевелить мозгами. Затем? что если тебе удастся заманить вероятную жертву к нам в дом, я смогу удержать ее завтра вечером, когда убийца выйдет на охоту. Затем, что если под моей защитой будут две из трех наиболее возможных мишеней, вы с капитаном Тупом сможете сосредоточить все внимание на третьей. «Оставь!» «Я видел этих двух женщин в деле», — весельчак. «Конфетка не играть в такие игры». А Дикси мне не по карману. Ставки слишком высоки. Я в тебя верю. Ты найдешь путь. Оставь. Меня удивляет пораженческое настроение у мужчины, который постоянно тревожит мой сон, доносящимися из спальни взрывами смеха и радостными воплями. Постоянно? Я могу по пальцам пересчитать, сколько раз... Гаррет, я мертвец, а не дурак. Да? Ладно. Возможно, я преуменьшил. Но мне хотелось бы, чтобы дела обстояли хотя бы в половину так хорошо, как ты думаешь. Я бы тоже этого желал. С тобой гораздо легче сладить, когда... Заткнись. Как мы тут поселим кучу женщин? У нас нет... Дин позаботиться о том, чтобы они ни в чем не нуждались. Я позабочусь об их безопасности. Иди в веселый уголок и приведи еще одну. если они сегодня работают. Не забывай, что они занимаются этим не ради заработка. Они работают не полный день для удовольствия и вообще чего суетиться. Туп отдал долг. Мы пришли к соглашению. Финансовых препятствий больше нет. Правда? Спасибо, что сказал. Надеюсь, ты так его ободрал, что он здесь больше не появится. Советую тебе поспешить в веселый уголок и заняться делом. Хорошенькое дело. Но мне надо... Все остальное подождет. Мистер Гуллер не умрет, не получив один раз отчет о похождениях брешущего пца. Если убийца жив, я хочу накрыть его на месте преступления. Я настаиваю. Я бы с удовольствием устроил ему все, что он хочет, только вот не знаю, как его вынести на улицу, разве что нанять повозку и десяток крепких грузчиков. Легко представить себе, как он будет смело мчаться по городу, проявляя чудеса присущей ему храбрости, которые повергнут в трепет злодеев и вызовут ликование угнетенных. — У тебя извращенный ум. — Хорошо, что только ум. Я удалился и легко взбежал по лестнице посмотреть, как устраивается моя случайная гостья. Я увидел, что ей помогает Дин. Он во все вмешивался, будто он незамужняя тетушка Белинды. Вечеринки под видом ремонта у Дина длятся неделями. Мою спальню, находящуюся со стороны фасада, и спальню для гостей он еще убирает, но пока он и его дружки не разойдутся, две другие комнаты остаются нетронутыми и становятся складом для барахла, который давно нужно выбросить в подвал или на улицу. Вечеринки проходят в дальней комнате. предназначавшийся для Дина. Она еще не отделана. Но с тех пор, как у него завелись гости, он уже не спал на кушетке внизу. Однако, чтобы комната наверху стала по-настоящему пригодной для жилья, там надо еще как следует поработать. Сейчас, чем больше Дин встревал между мной и Белиндой, тем больше я склонялся к тому, чтобы в его комнате оставить дыры во внешних стенах. Пусть покрутятся, когда придет зима. «Послушай, мне очень нужно у тебя выяснить, что ты знаешь о девушке, которую называют конфетка, у Гулера. Мне надо как-то уговорить ее провести у нас завтрашнюю ночь». Я с ней не работала. Мы с ней за все время двух слов не сказали. «Дьявол!» «Я думал, что вы все друг друга знаете. Как мне это надоело!» «Так ты мне ничего не дашь?» Дин нахмурился, хотя даже он понял... что я не имел в виду ничего неприличного. Белинда поймала его сердитый взгляд, подняла бровь. Тут я влюбился в нее снова, потому что я очень ценю искусство поднимать брови. И когда Дин отвернулся, подмигнула мне. «Нет?» Не переставая удивляться, я пошел прочь.